Набросок пятый. «Даже когда человек умирает, он не превращается в ничто. Я так думаю. Даже когда он умирает, душа остается. Душа? Ну, возможно. Не знаю, правильно так говорить или нет. Он отправляется в рай или в ад. Об этом я тоже не знаю, но... Значит, призрак? А? Ну, призраки же бывают. Раз душа остается в этом мире, она становится призраком? Призраков не бывает». Давать такой ответ – долг каждого уважаемого взрослого. Но, знаешь, возможно, и бывают. Ммм, может, я просто хочу, чтобы они существовали. Впрочем, если они и бывают, это не означает, что призраками становятся все подряд. Часть первая В тот вечер 3 мая на пороге смерти мои губы шевельнулись. Это движение, увиденное тогда в зеркале, часто мне очень ярко вспоминалось и привносило сумятицу в мои чувства. Что я в тот момент пытался сообщить? Что я в тот момент сообщил? Вымазанное в крови лицо, искаженное, напряженное, оно вдруг расслабилось. Потом рот чуть приоткрылся, словно я испытал нечто вроде чувства облегчения. Но всего лишь открыв рот, я не смог выпустить голос. Кажется. И потом губы шевельнулись. Это было легкое, похожее скорее на дрожь движение, но на этот раз голос вышел, а... «Точно вышел. Этот голос, эти слова были едва различимы. Как бы я ни пытался вспомнить, эти слова я почти что слышал, почти что видел, они меня почти что достигли. Я испытывал поистине танталовые муки, и вот сейчас, наконец-то, первый кусочек слова, который я тогда произнес, мне кажется, что это, вероятно, «ц». А второй — «ки». Губы шевельнулись еще. Это движение не породило голос. Но рот округлился, будто произнося гласный звук О. И что в итоге? В тот момент мое последнее слово состояло из С и «ки». С и КИ это СКИ как Луна, видимо. Кстати говоря, в тот вечер в небе висел полумесяц. Но при чём тут это, я не понимал. Что еще? Возможно, С, -э Ки. Это было не все слово, которое я пытался произнести. Это было не целое слово, а только часть. И я продолжил, только голос больше не вышел. Если так, то... Округлившийся рот, гласный звук «о», соответствующие слоги «о», «ко», «со», «то», «но», «хо», «мо», Йо «ро», «во». Стоп. Что если это было «хо»? «Цкихо». Это имя сестры. «Цкихо» — имя моей сестры. Неужели я в тот момент пытался произнести имя «цкихо»? «Однако почему, находясь на пороге смерти, я...» Это самая Цкиха с легкой, но какой-то неискренней улыбкой произнесла. «Да, так и есть. Похоже, брат с весны путешествует где-то в одиночку». «Где путешествует?» Этот вопрос задала Кирика, мать моей Мисаки, и она же кукольник, изготовивший ту девочку в черном платье. Женщина с аккуратными чертами лица, на несколько лет старше Цкиха. «Кто знает?» Ответил Цкиха не отлепляя от лица улыбку, и склонила голову на бок. Он уже давно такой. Никому не говорит, куда отправляется, просто вдруг берет и уходит. И надолго. Как это называется? Душа бродяги? Наслаждение свободой? Стоит мне подумать, что он на какое-то время осел, как он уже опять отправляется куда-то за границу. И такое несколько раз бывало. Мы к этому уже привыкли. «Неправда! Неправда же!» Я слушал беседу этих двоих, и мне захотелось топнуть ногой. На этот раз все было не так. Я умер, стал призраком, и сейчас нахожусь здесь, на даче моей Мисаки. Просторная гостиная, освещенная ярким солнечным светом, пробивающимся сквозь кружевные занавески. Поскольку дом стоял у моря за окнами, открытыми, чтобы впускать ветерок, постоянно слышался шорох волн: доносились крики морских птиц то ли чаек, то ли еще каких-то. По приглашению Кирики к ней на пришли Скиха и ее дети. И тут вдруг явился я, словно мягко спустился. За большим столом, оставленным бокалами с напитками и тарелками с пирожными, собралось шесть человек: приглашенные Скиха своими Рей, от семи Мисаки, Кирика и Мэй, и еще Мисаки Си, отец Мэй. Он был, судя по всему, примерно тех же лет, что и муж Скиха, Сюд хиратская, но выглядел моложе, и в нем ощущалась какая-то спортивная легкость. «Мой супруг, хоть вы его и пригласили тоже, увы, не смог прийти. Приношу свои извинения», — сказал Ацкиха. «Ничего-ничего», — ответил Мисаки «Мы-то здесь на отдыхе. А сам наверняка очень занят. Он сейчас на заседании Совета Префектуры, да?» «Да. Его вызвали очень настойчиво. И, похоже, он сам решил, что должен туда пойти. Он очень влиятельный человек в самых разных областях, поэтому неудивительно, что подобные призывы возникают часто». «Выборы были в начале той осени, да?» «Да. Но он кое-как справляется». «Вам, его жене, наверное, тоже приходится тяжело?» Спросила Кирика. «Нет. Мне ему помогать особо нечем. По правде сказать, я вас пригласила сегодня по просьбе Мэй». «Правда? По просьбе Мэй Тян?» Она вдруг заявила, что хочет с вами всеми повидаться. И просила обязательно взять с собой Тару Юсана. «Верно, Мэй?» «Да». Вежливым тоном ответила Мэй. Потому что прошлым летом Сакакисан в приозерном особняке очень много всего интересного рассказывал. О, правда? переспросил Мисаки -си и улыбнулся, потирая рукой небольшую бородку. Да, все так же вежливо ответила Мэй. Значит, ты прошлым летом захаживала в тот особняк Мэйтьян? спросил отскиха. Я туда тоже время от времени заглядывала. И Со, и Мирой. Тут она внезапно прищурилась, мне показалось, что она пытается сдержать слезы. Но стараясь не показать свою слабость перед семьей Саки, она тут же вернула прежнее выражение лица и продолжила: примите мои извинения за то, что Теруисан не пришел. А когда Сакакисан вернется? – спросила Мэй. Скиха слабо улыбнулась и, склонив голову, на бок ответила: кто знает? Он действительно делает все, что ему в голову взбредет. А по мобильнику с ним можно связаться? У Террэ-сана нет мобильного. В районе его дома до сих пор плохой уровень связи. «По словам провайдеров связи, в этой области для мобильных телефонов сеть недоступна», произнесла Кирика. «Понятно», кивнула Мэй. Она переводила взгляд с Киха на Кирику и обратно, а потом сместила его в бок и остановила в некой точке. «Пустое пространство рядом с тем местом, где сидели Мира и Со, именно там я явился на этот раз. Сейчас на ней не было повязки, мне подчудилось, будто ее синий левый глаз на миг чарующе засветился. Может, так и было». Сегодня она тоже могла меня видеть. Часть вторая «О, Майтян, что с тобой случилось? Откуда эта повязка?» Поинтересовалась Скиха. Похоже, она хотела сменить тему, однако на левом локте Мэй действительно была повязка. «Вчера слегка с велосипеда», ответила Мэй. «Но ну, ничего серьезного. Она тренировалась ездить на велосипеде». Дополнила ее ответ Кирика. «Мисакитян, ты что, не умеешь?» Мне показалось, что в наше время это никуда не годится. и Я предложил позаниматься с ней. Дополнил на этот раз Киси. Но зачем заставлять себя заниматься тем, что не твое? Бывает, что люди просто созданы для другого. Да, мой. Мистакиси посмотрел на дочь и рассмеялся. Мэй сохраняла молчание и бесстрастное лицо. Но не похоже, чтобы она особо дулась. Майтян, Майтян! Заговорила Мирей, став со стула и подойдя к ней. Майтян, пошли в куклы поиграем. «Ха?» Мэй явно была озадачена, а Мирей показала на заставленный шкафчик в комнате: Вон там, куклы! Но Мирейтян!» Мирейтен! вмешалась Скиха. Эти куклы не для того, чтобы с ними играли. Понятно? В шкафчике, похоже, было выставлено несколько кукол работы Кирики, маленькие, но обладающие тонкой красотой куклы девочки: А, недовольно протянула Мирей. Со, кинув на нее взгляд, в одиночестве переместился на диван. Скиха проводила его глазами. «Сокон, по-моему, у тебя какой-то нездоровый вид», – произнесла Кирика. «Да, много всего происходит, плюс, похоже, у него начался трудный возраст». Галядина Со несколько неуклюже ответила за него Скиха. «По-моему, он и сегодня не очень хотел идти». Но когда услышал, что Мисаки-сан приглашает на чай к себе на дачу, сказал, что тоже пойдет. «Может быть, Сокон дружит с Терой-саном, и поэтому сейчас ему одиноко?» – предположила Кирика. Тут она повернулась, не вставая со стула, и позвала его. Сокон, хочешь еще пирожного или холодного сока? Он молча покачал головой и тут же, встав с дивана, направился к шкафчику, на который только что показывала Мирей. Встав перед ним, вгляделся в кукол за стеклом. Сокон, тебе тоже нравятся эти куклы? спросила Майми Саки, подойдя к нему. Со явно испугался. По его плечам прошла дрожь, но тут же он легонько кивнул и ответил. «Ага. Сакаки-сан тоже любил кукол». «Ага. Поэтому и ты тоже?» «Может быть. Тебе какая из этих кукол нравится больше?» «А... Майтян, Майтян! Снова стала конючить подошедшая к ней Мирей. «Пошли поиграем! В куклы! Давай!» «Но-но, Мирэтиан!» Точно так же, как и в прошлый раз вмешалась Цкиха. «Не приставай к ней». Тем временем Со снова вернулся в одиночественный диван, С каким-то тоскливым выражением лица он опустил глаза и слабо вздохнул. Затем... «Не знаю». Пробормотал он. «Не знаю». «Ничего». «Со?» — слегка встревоженно позвала сына Цкиха, привстав со стула. «Нельзя. Не говоря опять в таком стиле. А... ага. Ммм, а погода хороша», — произнесла в этот момент Мэй. Повернулась к окну, где ветер колыхал кружевные занавески... И, оберегая правый локоть с повязкой, всласть потянулась. «Пожалуй, я немного погуляю снаружи».